Глава 17 Ядвига в последний момент подтянула к себе голову гидры, закрываясь ею. Но я уже поставил водяной щит, молния шарахнула в него, исчезая, Захарыч, понимая, что наделал, выронил вилы из рук. «Ах ты ж слизь болотная, плевок верблюжий!» — выкрикнула Ядвига, густо покраснев. «Лови, поганец!» Старуха бросила в Захарыча синий пузырёк, но змейка поймала его и принесла мне. «Кажется, ты обронила», — подошел я к старухе, возвращая ей зелье. «Не обронила, а бросила, чтоб в слизне превратить этого ирода!» — Пробурчал я двига, мрачно посматривая в сторону Захарыча, затем погрозила ему кулаком. «Только посмей еще направить на меня эту штуковину!» «А он не направит», — ответил я, направляясь к Захарычу, «потому что нечего будет направлять». «Шлеп!» — подзатыльник от Ларисы Батьковны прозвучал так громко, что я думал, что у слуги череп треснет. «Я тебе говорил, чтобы не использовал свои вилы!» – прошипела пышка. «Так ты же сама закричала!» – начал оправдываться Захарыч. «И что теперь? Всех убивать надо?» – скрикнула Лариса, чуть ли не дыру прожигая в своем супруге. Я поднял вилы, отстегивая молниевый блок и прячу его в карман. «Сергей, да ты меня неправильно понял!» – запричитал Захарыч. «Я испугался!» «Это не дает тебе права стрелять в наших уважаемых гостей!» – холодно ответил я. Вот именно. Важно подняла бровь старуха. Уважаемых, я тут с подарком зашла, в кои-то веки в люди вышла, а он в меня молнией. Знала бы вообще бы, не помогала тебе. хагузок ты индюшачий. Бабушка, я двига, да я просто испугался. Захарыч чуть не плакал, он показал пальцем в сторону очень жуткой головы гидры, закрытой сетью. Вот того чудовища! Испугался он, пробручала я двига, затем отпустила сеть. Тоже мне впечатлительный нашелся. «Ты обещал, Захарыч!» Хмуро взглянул я в сторону слуги и взял из пасти змейки блок, который формировал мыльные пузыри. Она принесла его из комнаты. Затем я поставил этот блок на свободное место и протянул вилы слуге. «На, вот это тебе в самый раз!» «Вот зачем я вчера вернул этому засранцу блок, который Евграфий Романович сделал за рекордные сроки, если бы я только знал, что так произойдет, не стал бы торопиться. А так, чуть старушку не задел». Хотя уверен, что я двига не так проста, как всем кажется. С виду обычная старушка таила в себе такие знания и способности, что и меня могут удивить. Это нечестно, обиженно зацепел Захарыч. Я же извинился. Засунь ты свои извинения. Знаешь, куда? Вспылила ядвига. И кактусом протолкни, отрыжка мамонта. «Все, бабушка, мы уладили конфликт. Не ругайся». Попытался ее успокоить старушку. Захарыч раскаивается с одеяном Я бросил злой взгляд в сторону слуги. «Раскаиваешься?» а, «Да, конечно. Еще как раскаиваюсь. Хотите поклянусь всем, что у меня есть, что мне очень жаль?» Захарыч сложил руки лодочкой. «Давайте мириться». «Ладно, окаянный, но еще раз и прямо с зельем в глаз!» Ядвига выставила крючковатый палец в сторону слуги. «Да, понял», — закивал Захарыч, умоляюще взглянув на меня. «Сергей Иванович, ну без попутал!» «Походи пока так, а я посмотрю за твоим поведением», — резко ответил я. К нам подошли Алиса Сакулыч, макулоид заблестел глазами, увидев массивную голову Гидры. «Это с того болота? Гидра?» — воскликнул он. «Ага, тебе на стену трофеев», — улыбнулся я ему. «Я немного подсушила череп, как и говорила», — объяснила старуха, сверкнув глазами в сторону Акулыча. «Но морду этой твари не испортила. Можешь не переживать». «Ого! Я впечатлен!» — Акулыч направился к большой голове монстра, но не дошел. «Что за...» — выкрикнула ядвига, начиная пятиться и всматриваясь в задрожавший участок земли впереди, туда, где и лежала голова Гидры. «Граби! Не смей!» Отдал я приказ, но подземный питомец настолько был увлечен, что нечетко услышал меня, поэтому и не понял. Огромная голова гробоида вырвалась из-под земли, распахивая бездонную пасть, и проглотила голову гидры вместе с сетью. Когда питомец исчез под землей, Акулыч запаниковал. «Это же... гад! Видели? Он мой трофей сожрал!» Схватился он за голову, бегая вокруг свежевспаханного участка земли. «Граби! Оно живо на поверхность!» Скомандовал я и почувствовал недовольство гробоида, хотя он хотел выпал снаружу. Голова хищного червя высунулась из рыхлой земли. Я подошел к нему, положив руку на его морду. «Ты зачем слопал чужую вещь?» «Признавайся», — обратился я к нему. «Думал, что это живой монстр?» Связующая нить заблестела зеленым, ответ — утвердительный. «Надо отдать чужое», — предупредил я. «Шеф, можно я с ним поговорю?» — попросил Акулач. «Валяй, а я пока послежу, мало ли что», — ответил я, отходя к Едвиге. «Чудные твои питомцы, милок», — причмокнула старуха. «Ох, чудный! в молодости я мечтал о таких милашках, а сейчас...» «Уверен, что и сейчас они бы вам не помешали», — подметил я. «Не угадал», — хихикнула Едвига. «Мне-то, старушке, что надо? Правильно, спокойствие. Сижу в своем тихом месте, зелья свои варю особенные, никто не мешает, не отвлекает». «И молниями не стреляет!» — зыркнула она в сторону Захарыча, который тихо оправдывался перед разозлённой пышкой. «Хороший защитник может подарить этот покой», — продолжил я. «У меня этих защитников целый лес», — хмыкнула Эдвига. «И вот мои защитники». Старушка постучала по груди, и за пазухой звякнули флакончики с зельями. «С ними спокойнее, и жрать не просят». В это время Акулыч уговаривал Граби отдать ему трофей. «Ну вот представь, что кто-то забрал у тебя...» «Прямо из-под носа монстра, которого ты хотел проглотить», — бормотал Акулоид, глядя прямо в глаза подземному монстру. «Обидно же тебе будет?» Горабий кивнул пару раз. «Ну вот, и мне знаешь, как обидно», — сказал Акулыч. «А так бы я повесил на стену трофей, каждый любовался бы этой красотой. И ты тоже, кстати. Мне не жалко, смотрел бы, сколько влезет». Вот это да! Аколыч все-таки добился своего. Конечно, я мог бы приказать гробойду отдать чужое, но хотелось, чтобы он сам по доброй воле его отдал, чтобы понял, что совершил плохой поступок. Грабби собрался и выплюнул голову Гидры перед собой. Она была в слизи, но я двига поколдовала над трофеем, выплескивая свои микстурки и посыпая порошками, и голова монстра вернулась в прежнее состояние. Молодец. «Ты все понял». Похлопал я по морде Грабби, и тот, довольно заурчав, скрылся под землей. «Вот же гад! Все-таки помял немного», — вздохнула кулач. «Во! Небольшая вмятина сбоку!» Я увидел углубление на виске существа. «Ну да, видно, граби прижал немного череп существа, когда проглатывал его». «Я могу поправить», — хмыкнул я. «Надо всего лишь изнутри создать небольшое давление и вмятина выправиться». «Не нужно», — ухмыльнулся Акулыч. «Так даже лучше. Буду всем говорить, что это след от моих могучих кулаков». «Это же брехня!» – удивилась Ядвига. «Не понял», – растерянно улыбнулся Акулыч. «Наша гостья говорит, что это ложь», – объяснил я. «Да никто ведь не узнает», – ухмыльнулся Акулыч. «А вы никому не скажете». «Так не пойдет, Акулыч», – нахмурился я. «Врать нехорошо. Достаточно того, что это знаем мы». Акулыч вздохнул, затем посмотрел на старушку, которая закивала. «Ну хорошо, понял», – ответил он. «Врать это плохо». «Да не переживай ты так!» Тонкие губы ядвиги растянулись в улыбке, а глаза заблестели. «Сейчас исправим!» Я решил посмотреть, как у старушки получится это сделать, и увидел, как она расстелила на газоне платок, присела на пятую точку и поставила перед собой две тарелочки. Смешала два цветных порошка, получила бурую смесь и добавила немного прозрачного раствора. Получилось что-то вроде пластилина. «Вот и делов-то!» — засмеяла Седвига. «Ну, где там наша пострадавшая головушка? Давай её сюда!» Аколыч аккуратно поднял голову и положил перед бабкой, поворачивая к ней вмятины. Старуха замазала её пластилином, и на глазах повреждения исчезла. «Вот это да!» — хихикнула Алиса. «А вы волшебница?» «Не называй меня так!» — прищурилась Седвига. «Лисичка! Колдунья я! Потомственная причём! А ещё лучше — хозяйка леса!» «Хозяйка леса», — посмаковала Алиса. «Да, звучит. Теперь так вас буду называть». «Хорошо, милочка», — кивнула старушка. «Хотя, если будешь называть, я двигай, я не обижусь». «А меня называйте Алисой», — весело заблестела глазами рыжеволосая девушка. «Вот и познакомились», — кивнула старуха. «Ой, у нас гости». А Серёжа нас даже не предупредил, — вскрикнула маман в стороне. «Я заметил родителей, которые подходили к нам». «Ну, вы устроили переполох на посту охраны, конечно», сказал батя, держа в руке рацию. «Кстати, как ты пробралась в поместье?» спросил я тихо ядвигу «У бабушки свои секретики», довольно ответила старуха. Просто отвлекла внимание. «Иван Александрович, что делать с этими движущимися кустами?» услышал я напряженный голос из рации. «Передайте, что ничего не делать», ответила батя двигая и что-то пробурчала под нос. «Они исчезли! Куда подевались три куста?» кричали в рации. Батя хохотнул, понимая, что произошло. «Все нормально, Петя, можете расслабиться», — ответил он в рацию. «Мы уже разобрались, потом расскажу». Вот это да! Иллюзии этой старушки оказались настолько сильными, что наши средства защиты не смогли их засечь и остановить, а у магов не получилось распознать в них обманку. Теперь понятно, что Эдвига воспользовалась суматохой и свободно прошла через ворота, но был еще один момент, который меня интересовал. «Муравьи», — покосился я на старушку. «О, а вот это было самое сложное», — хихикнула Эдвига. «Применила особое зелье». «И что произошло?» — продолжил я. «Создала коридор», — сжала губы старушка. «Но твои мураши серьезные, спору нет. Быстро прогрызли дыру. Пришлось бабушке ускорять шаг». Родителям ничего не нужно было объяснять. Они уже поняли, кто перед ними. Ведь я рассказывала им о путешествиях в подземный лес. «Да что мы здесь стоим?» – всплеснула руками Маман. «Пойдёмте к столу, сейчас быстренько служанка его накроет». «Не торопите её, я ненадолго», – нахмурилась ядвига. Она пришла не просто так, хотела передать мне важную информацию, но насколько она мне будет полезна, непонятно, хотя, может, ей понадобилась помощь. Маман в этот момент щебетала, рассказывая о том, как мы живём, о расширении поместья. Батя пытался у меня выудить причину появления хозяйки леса здесь, в поместье, «А откуда мне знать, зачем она появилась?» Акулы с Алисой как ветром сдуло. Пошли вешать голову Гидры на его стену и заняли Захарыча, который как-то быстро согласился им помочь. После того, как он провинился, я был уверен, предложи ему лес валить. Он и на это бы согласился, лишь бы загладить свою вину. Мы сели за стол, и Ядвига согласилась только на чай. Попробовав пироги с форелью от Захарыча, она округлила глаза. «Это именно те самые пироги!» «Он злодея с виллами?» – удивилась она. «Не такой уж он и злодей», – ответил батя. «А мы еще с ним поговорим на эту тему. Я лично сделаю внушение, не переживайте». «Это я так, любя, можно сказать», – улыбнулась старушка, хватая еще кусок пирога. «А продукт очень даже съедобный, даже вкусный. Агафья угощала меня точно такими же». «Агафья?» – удивилась маман. «Бабушка Захарыча», – напомнила ей батя. Серега рассказывал. «Да-да, удивительно, но её внук прям разочаровал меня», — вздохнула старушка. «Но я готова дать ему ещё один шанс». «Кстати», — глотнула она из чашки, — «не такие напитки надо пить». «А какие?» — округлила глаза маман. «Покрепче?» «Я не про алкоголь». Я двига достала из-за пазухи мешочек, пахнущие лесом, и протянула Аннушке. «Милашка, завари этот отвар. Прямо весь в чайник кидай». Когда чайник был залит кипятком и настоялся, служанка разлила всем в чашки светло-зеленого крепкого отвара. Я почувствовал аромат лимонника, ромашки и странный коктейль запахов, который был очень приятным и успокаивал. То был не совсем чай. На лице старушки появилась довольная улыбка. «А вот это чай! Самый полезный для здоровья и для настроения самое то!» «Я сделал аккуратный глоток, сладковатый и приятный привкус, затем еще глоток и еще». Голова прояснилась, а настроение и правда немного поднялось. «Мухоморы?» — поинтересовался я. «Никаких мухоморов, поганок и какашек летучих мышей», — ответила двига и маман поперхнулась. «Пейте и не бойтесь, бабушка вас не отравит, здесь только травы, некоторые из подземного леса». «Я понял, в чём дело. Мой магический источник запылало, и маны прибавилось. Вот это чаёк, я понимаю. Кажется, что я могу вызвать цунами или выстроить ледяную гору, особо не утруждаясь». «Восхитительно!» Батя, сверкая глазами, допил свою порцию и налил ещё. «Вкус очень интересный. И точно полезный». «Я в шоке. А где вы научились собирать такие сборы?» – удивилась маман. «Всю жизнь собирала. А жизнь у меня очень долгая», – подмигнула мне Эдвига. «Ну что, вы пока наслаждайтесь напитком, а мы с вашим сыном отойдем на разговор». «У нас беседку рядом новую построили», — предложила маман. «Вон там и сядем», угу", — кивнула Эдвига. Оказавшись в еще пахнущем свежей магической краской строении, мы уселись друг напротив друга. Старуха положила на стол костлявые руки, совместив их в замок, и тревожно уставилась на меня. «Что-то важное хотите сообщить?» — произнес я. «Страж тьмы приходил недавно в облике девушки. В глазах бабки заплясали опасные огоньки. Я слежу за этой сволочью, которая загрязняет мой лес. И вот мои комарики заметили его. Целый страж тьмы. И в нашем мире...» «Вот это новость! Страж в облике девушки? Зачем ему это надо было делать?» «Понятно, что в мире живых они бессильны в человеческом обличье. Мне об этом успел Клим рассказать, но от этого было не легче». «Азирус, кто бы это мог еще быть?» «И он хотел что-то разведать для того, чтобы приготовить очередную пакость». «Знаю, что борешься с темной нечистью, поэтому и решила предупредить», — добавила старуха. «В облике какой девушки он появился?» «Внимательно всмотрелся я в ее лицо. Можешь описать?» «Сейчас все будет!» — кивнула я двигая и достала несколько мешочков из своих бесконечных закромов. «Только ни слова не произноси, пока я не скажу!» Выспала синюю кучку песка, затем желтый песок, зеленый, красный и белый, затем аккуратно перемешала веточкой и всмотрелась в песчаное пятно, сжав руку в кулак и забормотав в него. Внезапно песчинки в центре шевельнулись, затем пришли в движение, а следом за ними и остальные. Движение песка становилось более интенсивным, пока я уже не различал ничего, кроме яркой и четкой картинки. Причем она собралась из песка, который поднялся в воздух. Я отшатнулся, округлив глаза. Адреналин выплеснулся в кровь, и пульс застучал в виска. Передо мной образовался портрет Людмилы. Той самой, скромной и неразговорчивой Мишкиной девушки, с которой мы недавно гуляли в компании по набережной. Успел рассмотреть? Ядвига бросила на меня напряженный взгляд, и я кивнул. Она закрыла глаза, и песок осыпался, занимая место на столе в виде бесформенной цветной кучки. Вот это да! Пробормотал я, вспоминая странный взгляд Людмилы в мою сторону во время прогулки. «Азерус был рядом. Рукой подать!» Вот же хитрый вражина. Ты знаешь эту девушку, догадалась Ядвига. Схватив телефон, я набрал Мишку, но он не отвечал. Длинные гудки. Только не это. «Серёга, тут происшествие!» Услышал я батин голос рядом. Папа Ваня подошёл к беседке. Он держал в руках средства связи и был очень растерян. «Кутузовы звонили?» Спросил я, уже понимая хитрый план врага. «Да, они», — кивнул батя. Говорят, что их сын так и не вернулся с прогулки.